Глава шестая. Сценарий оказался про любовь с мистикой. Это был даже не сценарий, а синопсис, хотя диалогов в клипе быть и не может. Уже лучше. Увидев сумму гонорара в договоре, я почувствовала себя еще более пьяной, зашла в первое попавшееся кафе и впервые в жизни, не глядя в меню, заказала кофе и круассан. Немного отдышалась, глотнув бодрящего кофе, Вновь раскрыла договор, чтобы прочитать внимательно, но позвонила та самая Арина Левуазье. Бойкая девушка с радужным голосом вывалила на меня кучу организационной информации и спросила, готова ли я отправиться на пробу прямо сейчас. Продолжая недоуменно моргать на сумму в договоре, я промямлила «да». А потом все же прочитала контракт, толстый фолиант мелким шрифтом с моей подписью на каждой странице. Ничего криминального там не было. Не понравилась только фраза, что французская версия преобладает над русской. Увы, моего уровня языка не хватит и для понимания одной десятой текста на языке Дюма и Азнавура. Я поморщилась. Подумать и взвесить не вышло. Через пять минут к кафе подъехал серебристый фургон, и все закрутилось. Только поздним вечером я вернулась в гостиницу у метро «Вольтер» в состоянии вчерашней меренги на прилавке кондитерской с остатками сценического макияжа, со взбитыми в пышную пену эмоциями и крошками мыслей. Попытки собрать себя в кучу проваливались из-за ощущения нереальности. «Неужели это со мной происходит?» «И, кажется, я уже не очень-то я...» На самом деле Дамира Сабиева не сидит по два часа в кресле гримерной под властными кистями стилиста, который не говорит по-русски. Не выходит под камеры в платье и украшениях любимой супруги царской. Не позирует томно, сурово, искушающе, как попросят. Не убегает от брызг импровизированного фонтана и не смеется по велению кудрявого толстяка, того самого, что разговаривал в Лувре с Финном. Вокруг меня кружились двое дюжих операторов с громадными камерами и видом викингов, пока полный господин, представившийся как мсье Фёдор, следил за мной в мониторы. Делал он это жадно, с хищной страстью и азартом, как камышовый кот из засады. От него было немного не по себе, впрочем, как от всего происходящего. Я уже успела устать, когда в студию приехала мадам Бетторитт. Внезапно по-деловому скаредное на улыбке, она кивнула мне, будто с балкона Эйфелевой башни, и все началось по-новой. Улыбки, позы, взгляды. Казалось, что у меня резиновое лицо. Моя новая начальница смотрела только в мониторы, переговаривалась с Макаровым и с мсье Федором, который, глядя на нее, становился похожим на потного, обрюзгшего дон Жуана. «Це бон, парфейт, супер», — говорили они и моего французского хватало понять, что дела идут весьма неплохо. «Я старалась, я же по натуре отличница!» Вспомнился совет, прочитанный в Инстаграме. «Фотографируясь, думайте о чем-то, а лучше о ком-то, чтобы взгляд не был пустой». Я думала о Финне и оборачивалась на любого, вошедшего в современную студию. Местами она походила на завод по производству кино, Местами на модный лофт с кирпичной кладкой и высоченными окнами, затянутыми плотными римскими шторами. Я скользила затаённо взглядом по постерам поп-звёзд, иногда вспоминая о том, что не люблю попсу. Наконец пробы закончились, и, получив добро от профессионалов, я добралась до гостиницы. Поднялась по винтовой лестнице, цепляясь от усталости за перила, и мечтая не полететь обратно, как пьяный гасконец. Поднесла ключ к двери, в надежде расслабиться и сбросить чертовы каблуки. Раздался звонок. «Привет!» — услышала я бархатный голос, от которого у меня приятной волной пробежали мурашки по спине. «Привет!» — произнесла я легко и независимо, будто только что не умирала от усталости. — Решил послушать тебя снова. Зачем ждать до утра? — Послушал, — улыбнулась я. — Недостаточно. Прогуляемся? — Лувр уже закрыт. — К черту его! Я провел достаточно времени сегодня в египетском зале, чтобы не заглядывать туда еще пару жизней. — Смешно. То есть ты точно приходил? — Если бы пришла, ты бы знала об этом. «Утро — понятие растяжимое!» — рассмеялась я, слыша странное журчание. Казалось, рядом струится водопад. «Поэтому к чертям утро! Я хочу видеть тебя сейчас!» Фин помолчал немного и добавил. «К тому же у меня есть что-то для тебя!» Его нетерпение ласкало мое женское самолюбие, и хотелось, чтобы он обнял меня здесь и сейчас, Но, почувствовав странное, я взглянула себе под ноги и взвизгнула. Я стояла в луже воды. — Что случилось? — спросил Фин. Не знаю. Сейчас... Я открыла дверь. На меня хлынула вода. К порожку подплыл розовый носок, оставленный у кровати на полу. Вода продолжала течь из крана над допотопной раковиной, переливаясь через край на пол. Подобно бегемоту в иле, мой чемодан с вещами грузно квасился на размокшем ковре. — А мои туфли... — О, нет! — вскрикнула я и бросилась закрывать кран. Твердой рукой крутанула вентиль до упора, металл издал сиплую отрыжку и перестал изображать хляби небесные. Мои пальцы задрожали. Сток был забит стопкой ватных дисков, выпавших из пакета на хлипкой полочке. Но как же вырвалось у меня? Откуда потоп? Я же вообще здесь утром водой не пользовалась. Адрес, рявкнул Фин. Где ты? Я на автомате произнесла и тут же осеклась. Звезду поп-сцены звать сюда, запускать по лужам золотой микрофон мегахита вместе с моим чемоданом? Буду, ответил Фин и отключился. И хорошо потому что в следующую секунду начался невообразимый скандал. Южные женщины в просторных балахонах, мускулистые чернокожие парни, снулые очкарик, вытянувшийся над всеми, как лапша с ноутбуком, видавшие виды уборщица со связкой ключей, с синими стрелками, обведенными вокруг блеклых глаз, все они кричали одновременно у дверей. Вслед за животом, обтянутым цветастой рубахой, в комнату ввалился араб с ресепшена и тоже принялся размахивать руками. Я понимала основное. Мерд. Пытаясь оправдаться, выдавливала жалкие фразы на английском. Языковой коллапс наверняка закончился бы казнями египетскими, если бы внезапно толпу не растолкал Макс Финн. Нахально и уверенно, Как умеют только звёзды нашей сцены, он похлопал цветастого араба по плечу и что-то совершенно благостно произнёс на французском. Араб заморгал и воззрился на меня, как на экспонат на выставке. Другие тоже замолчали. Финн с улыбкой царя и любимца публики добавил что-то ещё. Теперь все присутствующие уставились на него, как африканские дети в мультике на льва Бонифация. Финн шагнул ко мне в самый экватор лужи, не жалея своих замшевых туфель, подхватил под руку и сказал на ухо. «Быстро собирай вещи, пока не поздно». Я кивнула и со скоростью спутникового интернета побросала в отвратительно мокрый чемодан все, что было выложено, вывешено, разложено и разбросано. Фин продолжал спокойно беседовать с публикой, постоянно повторяя про какой-то трюк. «Уборщицу это вдохновило», она принялась возить по полу шваброй фин засунул ей в карман купюру одной рукой другой ловко подбирая со стула мое зарядное устройство цветастый араб сказал что то и посмотрел на финна с таким вожделением словно просил у того не больно отъесть руку фин рассмеялся отсчитал еще несколько евро и забрал мой чемодан уходим с улыбкой капитана америка шикнул он мне Я подхватила свою сумку, рюкзак и бюстгальтер, сушившийся на холодной батарее под окном, и мы бросились, скользя в мокрые обуви, вниз по замысловатой лестнице. Скрип перил, как сиплые окрики старух, запах штукатурки и голоса с верхнего этажа вслед. Мы вырвались из гостиничного плена в жаркую парижскую ночь. Выдохнули громко оба, и Финн затащил меня в такси вместе с отсыревшими пожитками. Захлопнул дверцу, выкрикнул что-то водителю. Авто тронулось, вывернуло с сутулого закоулка на площадь, поросшую вязами. И только тогда я произнесла вслух. «Как хорошо, что ты оказался поблизости! Так быстро спас меня! Но куда же я теперь? Ночь, все мокрое, я ничего не соображаю!» В мыслях пролетело, что если сейчас раскошелиться на вторую гостиницу — питаться придется одними жвачками, что прихватила из дома, и зубной пастой, потому что до красивой суммы гонорара еще жить и жить. Как куда? Ко мне? спокойно ухмыльнулся Фин. В Бельруже всем места хватит. Погоди, опешила я. В особняке мадам Бетторид? Там живу я и моя команда. Это удобно, все вместе под рукой. «Вы когда-нибудь жила во дворце?» Я закусила губу. Неловко выходила. Мадам Бетторит меня приглашала, я отказалась, а теперь, пожалуйста, принимайте. В груди собралось комом нехорошее предчувствие. Что-то не сходилось в только что произошедшей сцене. «Что у тебя с лицом? Не любишь, когда тебя спасают?» — сощурился Финн. Я взяла себя в руки и ответила ему улыбкой. «Нет, что ты! Мне просто неловко вваливаться в дом к моему работодателю!» Фин положил мне руку на плечо. «Да брось! Все нормально! Катрин потрясающая! Так, как она, людей не видит никто!» Он наклонился и заговорщически произнес, касаясь горячими губами раковины моего уха, отчего по телу пронеслись мурашки. У Катрин есть дар, она считывает прошлые жизни, но это секрет. Я изумленно воззрилась на певца, а он аккуратно коснулся моей кисти, так же, как меня касалась мадам Бетторит при встрече, и шепнул. — Вот так, и больше никаких тайн от нее не утаишь. — Вот это сюрприз! — Но я не верю в прошлые жизни, — ответила я. «Зря!» — он смотрел на меня, как на глупую маленькую девочку. Я перестала улыбаться. «Я люблю факты, а не домыслы. Прошлые жизни никто доказать не может». Финн посмотрел на меня с прищуром и игриво сказал. «А как ты тогда объяснишь свое сходство, сама знаешь с кем?» Я протестующе замотала головой. «Совпадение! Просто совпадение!» Как существует ограниченное количество сюжетов, так в мире тысячелетиями повторяются одни и те же типажи, гены, расы, структуры ДНК. А я думаю, с пугающей нежностью коснулся моей пряди и завел ее за мое ухо Фин. Что-то даже характером бунтарки похоже на Нефертити. Та тоже была революционеркой. Хм, разве у тебя есть доказательства? «И упрямством», — рассмеялся Фин, ласково глядя на меня. «Кто-то не учится на своих ошибках тысячелетиями». «Ты не можешь так говорить, потому что фактов нет!» И вдруг я вспомнила то, что можно было считать фактом. Упаковку с ватными дисками я не положила на полочку над раковиной. Утром я торопилась и, уронив, пристроила диски в косметичку за полтора метра до умывальника — на окно, возле которого красилась. Там свет лучше. Глядя на Финна и огни ночного Парижа за его спиной, я подумала. А кто же тогда уронил диски в раковину и включил воду? И зачем? Во рту у меня пересохло. Ум попытался заработать, хотя это было сложно. Всегда надо искать того, кому выгодно, выдала память цитату из детектива и по моей спине снова побежали мурашки щекотными бисеринами. Он, одуряюще привлекательный, пахнущий так, что разум отключался, притягивал меня к себе и склонялся все ниже. Его лицо было уже совсем близко. — А для чего тебе нужно, чтобы я жила рядом? — вырвалось у меня. — Чтобы целовать тебя, — выдохнул он и обхватил мои губы своими.